Глава пятнадцатая. Не более семи метров и не меньше четырех, ответил важный и самодовольный молодой человек, выступавший свидетелем. Нет, я никого не заметил. Метров пять, предположила девушка по имени Кэтрин Смит, перепуганная так, словно убийство произошло только что. Может, чуть побольше, добавила она тихонько. Около десяти метров. Заявил Ральф Джойс, брат Мириам. Я первым сел в лодку. У него были такие же рыжие волосы и серо-зеленые глаза, как у сестры, но все внешнее сходство терялось из-за тяжелого прямоугольного подбородка. Сомневаюсь, что у нее есть враги, продолжил он, такие, которые могли бы ее убить. Я ничего не слышала, искренне заверила Кэтрин Смит. Ральф Джойс, и Ричард Шулер подтвердили, до них не д о н е с л о с ь ни звука. От многочисленных повторений эти факты утратили для Гая ужас и драматизм, превратились в глухие удары молота, навечно забивающие произошедшее в память. п о р а з и т е л ь н о в момент убийства три человека находились буквально в двух шагах от Мириам. Только маньяк осмелился бы подойти так близко. Вы были отцом ребенка, которого потеряла миссис Хейнс? Да. Оуэн Маркман сидел, сгорбившись и опираясь на руки с переплетенными пальцами. Вживую он смотрелся не так сногсшибательно, как на фотокарточке, все портил угрюмый и перепуганный вид. Он был в грубых серых сапогах из о л е н е й кожи, словно явился в суд прямо с работы в Хьюстонском порту. Гай подумал, что м и р и м бы этого не одобрила. Вы знаете, кто мог желать смерти миссис Хейнс? Да. Маркмен ткнул пальцем в сторону Гая. Вот он. Все посмотрели на Гая. Он сидел выпрямившийся, глядя Маркмену в глаза. Впервые он всерьез заподозрил в убийстве именно любовника. И какова же причина? Он Маркмен долго мялся, бормоча что-то нечленораздельное, и наконец выжил из себя ревность. Он не смог назвать ни одного правдоподобного довода в пользу своих слов, однако потом обвинения в ревности посыпались со всех сторон. Даже перепуганная Кэтрин промямлила: "Наверное, он ревновал". Адвокат Гая усмехнулся. В руках у него было письменное свидетельство от Фолкнеров. э т а усмешка вывела Гая из себя. Он над ух не переносил адвокатов и все, что с ними связано. Судебный процесс он считал жестокой игрой, в которой ставят цель не выяснить правду, а поймать оппонента на какой-нибудь мелкой формальности и любой ценой настоять на своей правоте. Вы отказались от важного проекта, начал коронер. Я не отказался, поправил Гай. Я снял свою кандидатуру, прежде чем проект был мне предложен. Вы телеграмой отправили свой отказ, не желая, чтобы жена поехала за вами. Но когда, находясь в Мехико, вы узнали о выкидыше, вы отправили в Палм-Бич еще одну телеграмму уже с согласием. Почему? Потому что знал, что после потери ребенка она за мной не поедет. Я подозревал, что она хочет бесконечно тянуть с разводом. Тем не менее я намеревался встретиться с ней и обсудить этот вопрос. Его адвокат недовольно поджал губы. Он рекомендовал Гаю не упоминать развод в связи с внезапной переменой своего решения. Однако Гай собирался говорить правду, а дальше пусть делают с этой правдой, что хотят. Как по вашему, миссис Джойс, муж вашей дочери способен пойти на убийство? Да. ответила миссис Джойс слегка вздрогнув. Ее темно рыжие ресницы были по обыкновению опущены, чтобы никто не видел направления ее взгляда. Он хотел развода. В ее словах отметили противоречие. Только что она утверждала, что ее дочь хотела развестись, но Гай не давал согласия, потому что все еще любил ее. Если оба хотели развода. А мистер Хейнс только что заявил о своем желании. Почему они до сих пор не расторгли брак? В зале послышались смешки. Два приглашенных доктилоскописта не могли сойтись во мнениях по поводу классификации отпечатков. Продавец скабинных товаров в магазин которого Мириам заходила накануне смерти затруднился определить пол ее спутника, а когда признался, что ему велели отвечать с ней был мужчина. Это признание потонуло во взрыве хохота. Адвокат Гая произнес страстную речь о том, что его подзащитный находился в сотнях миль от места событий, о том, что несколько человек подтвердили его алиби, о том, что семейство д ж о й с о в п у т а е т с я в показаниях, но Гай был уверен, что лишь его собственная искренность и п р я м о т а очистили его от всех подозрений. В заключительной речи коронер предположил, что убийство совершено маньяком. Вердикт был вынесен в отношении неизвестного лица или лиц, и дело передали полиции. На следующий день, как раз, когда г а й выходил из дома, ему принесли телеграмму следующего содержания: «Наилучшие пожелания с Золотого Запада» без подписи. Это от Фолкнеров. Быстро пояснил он матери. Она улыбнулась. Передай Анне, чтобы хорошо заботилась о моем сыночке. Она нежно притянула его к себе за ухо и поцеловала в щеку. В аэропорт Гай приехал все еще сжимая телеграмму Бруна в руке. Разорвав ее на мелкие части, он бросил их в проволочную корзину на краю поля. Обрывки бумаги проскочили сквозь ячейки. И весело заплясали по залитому солнцем асфальту как конфетти на ветру.